Между Обломовым и Ольгой установились тайные, невидимые для других отношения. Всякий взгляд, каждое незначительное слово, сказанное при других, имело для них свой смысл. Они видели во всем намек на любовь. И Ольга вспыхнет иногда при всей уверенности в себе, когда за столом расскажут историю чьей-нибудь любви, похожей на ее историю. А как все история любви очень сходна между собой, то ей часто приходилось краснеть. И Обломов при намеке на это вдруг схватит в смущении за чаем такую кучу сухарей, что кто-нибудь непременно засмеется. Они стали чутки и осторожны. Иногда Ольга не скажет тетке, что видела Обломова, и он дома объявит, что едет в город, а сам уйдет в парк. Однако ж, как неясен был ум Ольги, как несознательно смотрела она вокруг, как не была свежа, здорова, но у нее стали появляться какие-то новые болезненные симптомы. Ею по временам овладевало беспокойство, над которым она задумывалась и не знала, как растолковать его себе. Иногда, идучи в жаркий полдень под руку с Обломовым, Она лениво обопрется на плечо его идет машинально, в каком-то изнеможении, молчит упорно. Бодрость пропадает в ней, взгляд утомленный, без живости делается неподвижен, устремляется куда-нибудь на одну точку, и ей лень обратить его на другой предмет. Ей становится тяжело, что-то давит грудь, беспокоит. Она снимает мантилью, косынку с плеч, но и это не помогает. Все давит, все теснит. Она полегла под дерево и пролежала так целые часы. Обломов теряется, машет ветка ей в лицо, но она нетерпеливым знаком устранит его заботы и мается. Потом вдруг вздохнет, а вокруг себя сознательно, Поглядит на него, пожмет руку, улыбнется, И опять явится бодрость, смех, и она уже владеет собой. Особенно однажды вечером она впала в это тревожное состояние, В какой-то лунатизм, любви, и явилась обломову в новом свете.